Содержание, песни, «Будь человеком», «Россия», «Время Русь собирать», «Глядят на нас фронтовики», «Под Ржевом», «Тетя Нюша», «Помоги им Боже», «Люди добрые», «Последняя электричка», «Царская тропа», «А мы, так кто», «Военная разведка», Я люблю свою родину светлую, из грязи в князи, сталь, и снова на выборы. Ну и время. Как же так, господа офицеры? Последний бой, казачий круг, еще не вечер, гитара. Рассеялись по свету россияне. Я вернулся. Точка опоры. Прохоровское поле. «Странный сон», «А я не в мафии», «Трудная работа», «Наконец», «Дураки», «Уроки правды», «Когда вам за сорок», «Словно загнанный конь», «Берегиня», «Я не трус», «Да воскреснет», «Россия молодая», «Барбос», «А на кладбище», «А мы живем», Кабы не мы. Зачем? На рассвете. В небе зори. Много дров наломала война. Мы не кланялись пулям. Америка. Внешняя разведка. Вернулись. Вымпел. Прохожий. Не забудь. Чернобыль. Дорогие доктора. Деревня, ностальгия, Старый двор, Большая Москва, Огненная земля, Солдатская песня, Российский флот, Морская пехота, Мирная песня, Сербы, Сторона родная, Телохранители, Земский марш, Ейск, Иваныч, Таймыр, фестивальный марш, Семь нот, молодые годы, а я ее люблю. Увы, все сказано. Да ничего, сватовство, пока стучат часы, Песня Меэль, куплеты короля и придворных, стирка Анискин. Родина ясноглазая. Почти богатыри. Баня. Писырь яшка. Краснодевица. Хороводная. Ряженная. Разбойники. Попутный марш. Что же делать? Чудак. Россия матушка. Песня Сульпитиуса. Ну-ка, дружно. Отчего? Сережка. Пока молодой. Весенний марш. Зима. Ты знаешь, друг. Добрый молодец. Дело случая. Сожаление. Честно говоря. Ну, подойди. Ты полюбил. Только ты молчи, летний снег, опять зима, ты придешь, а любовь-то есть, оказывается. Скажите, дорогая, не гневайтесь, родители, пусть говорят, я люблю, трудно быть девчонкою, тороплюсь, нескучный сад, ты и я. «Дамы с кавалерами», «Между небом и землей», «Детектив», «Муравьи», «Самозванцы», «Диксилент», «Я хочу танцевать», шире круг», «Танцы — стихия моя», «Дискотека», «Футбольная песня», «Ледяной круг», «Лыжня», «Тренер», «Молодежная дорожная», «Кто кого», «Амстердам», «Италия», «Леонардо да Винчи», «Люксембург», «Праздничная», «Русский марш», «Самый главный день», «Париж», «Русская песня», «Такова жизнь», «Не гоните, не броните». Смеяться право не грешно. Из будущих мемуаров. Победа будет за нами. Большой человек. Патриарх Алексей Михайлович. Вот уж действительно чудо. С микрофоном за пазухой. И вечный бой. Конец содержания.